18. Стоя во внутреннем холле, кемпион некоторое время молча прислушивался к разговору. «Кто это?» — спросил Марлоу. кемпион снял очки и протер их платком. «Это мой невезучий друг», — сказал он мрачно. «Неподражаемый Тос. Тос Кнеп». «Разве это не мой славный Берти?» — раздался голос уже ближе. «Я чувствую твою трубку даже отсюда, мой дорогой». Одновременно с этим заявлением мистер Тос Кнеп... Собственной персоной появился в дверях, глядя на них яркими, острыми, как у воробья, глазами. Это был маленький человечек с перебитым носом и развязанными манерами. На нем был фиолетовый костюм фантастического покроя, на ногах красовались узкие, ярко-желтые туфли. Кэмпи он рассматривал некоторое время. «Очень симпатичный малый, не так ли?» – обратился он к Марлоу. Кнап снял с головы что-то похожее на шляпу. Плоское, большое, сделанное из бычьей кожи, и улыбнулся, обнажив неровные зубы. — Рад видеть тебя, Берти! Я приехал, чтобы переговорить с тобой по частному делу. У тебя здесь милое местечко. И добрался я сюда довольно быстро на моем велосипеде. Я оставил его снаружи. Надеюсь, он в безопасности? Мне пришлось взять его на прокат, иначе я бы сюда вообще не добрался. Удивительно спокойное место. Его неплохо было бы зарисовать. «Как ты узнал, что я здесь?» — спросил Кэмпион. «У меня есть свои источники информации, Берти», — ответил Кнеп. И, повернувшись к Марлоу, сказал, «Я могу узнать, с кем и моя честь». кемпион кивнул. «С ним все в порядке. Он один из нас». «В самом деле?» — Кнеп обменялся рукопожатием с Марлоу. «Он представляет американскую сторону», — объяснил кемпион «Но все же хочу знать, как ты нашел меня». «Не суетись» сказал Кнеп и «Вообще-то Лак направил меня к тебе. И правильно сделал. У меня есть факты, которые тебя заинтересуют, Берти». «Прости, Кнепи, — сказал Кэмпион, — но меня не интересует ничего, что не связано с моей теперешней работой». «Ну ты хорош!» — возмутился кнем «Как ты думаешь, для чего я сюда приехал? 15 миль на разваливающемся велосипеде? Вы здесь что, не пьете?» марлу ухмыльнулся. «Проведи его в кабинет, Алберт, я принесу пиво», — сказал он, и Кнеп посмотрел на него с одобрением. Когда Марлоу вышел, Кнеп сказал, «Приятный парень для совместной работы. Тебе всегда везло, Берти. Красивое место, приятные люди, еды, выпивки, сколько хочешь. Это везение, вот что это». «Выкладывай», — сказал Кэмпион. «Какая информация? Но помни, если это один из твоих трюков, я тебя выброшу отсюда». — Хорошо, хорошо, — сказал Кнеп. — Я случайно услышал кое-что, связанное с тобой этим делом лобота. Вот почему я проделал этот путь. Кэмпион заинтересовался. — Ну, давай, давай. Начало звучит многообещающе. — А что я тебе говорил, — сказал Кнеп, — мы с тобой работали вместе, Берти. У нас один стиль. Мы понимаем друг друга. Голос Марлоу, приглашавший в библиотеку, где на большом дубовом столе в красивых бокалах пенилось пиво, прекратил словоизвержение Кнепа. И пока он не влил в себя добрую половину бокала, из него нельзя было вытянуть ни слова. «Вот теперь хорошо!» сказал он, вытирая рот. «Когда я буду умирать, я вспомню тебя, Берти!» он подметнул кэмпиону. «Мы не будем посвящать незнакомцев технологии моих методов, но вчера днем я случайно подслушал очень любопытную беседу». «По телефону?» спросил Кэмпион. «Естественно!» «Частные телефонные линии! Вот чем я интересуюсь! Совершенно новая линия! Только недавно начала работать!» Он вынул небольшую потрепанную записную книжку. «Я не слышал начала беседы!» Разговаривали двое. Один своим голосом, а другой так, как будто хотел быть неузнанным, с нарочитым таким иностранным акцентом. Этот последний, кажется, хозяин. «Тот человек дурак», — сказал он. «Надо избавиться от него». «Кто послал одежду?» Другой парень ответил... Там не было никакого сообщения, только ярлык с адресом. Затем хозяин сказал «Кто этот Алберт Кэмпион?» Другой ответил «Я разузнаю о нем». Конечно, я заинтересовался, но, к сожалению, они недолго разговаривали. Хозяин приказал «Если это был почерк девчонки, доставьте ее сюда. Вы можете организовать это? Она должна кое-что знать. Как только услышите что-нибудь, свяжитесь со мной обычным путем». И повесил трубку. Марло взглянул на Кэмпиона, но глаза были скрыты очками, а лицо ничего не выражало. «Послушай, Тосс», — спросил кемпион — «где ты слышал все это?» «Прежде чем мы двинемся дальше, я хочу знать, насколько ты заинтересован в этом и как мы договоримся». Кэмпион вздохнул. «Тосс, ты меня обижаешь. Ну, сколько ты хочешь?» Кнеп встал. «Вот что я тебе скажу. Я буду джентльменом. Я тоже могу быть хорошим парнем». Мне часто хотелось снова поработать с тобой, Берти. Ты помнишь? — Не будем говорить об этом сейчас, — сказал Кэмпион. Я хочу кое-что уточнить. Пока ты не узнаешь, откуда говорили эти люди, твоя информация ничего не прибавляет к тому, что мы уже знаем. — Потерпи немного, — сказал Кнэм. — Подожди. Этим я сейчас и занят. А когда закончу, сделаю тебе джентльменское предложение. — Как я понимаю, кого-то из вашей компании собираются схватить речь шла о молодой девушке кажется марлу опередил комппиона дело в том что мисс паджет уже исчезла хо воскликнул кнеп и его глаза заблестели. я поступлю с тобой по честному берти пятьдесят фунтов за адрес и еще пятьдесят когда мы получим девушку обратно. я помогу тебе в память о старых временах он спас мою жизнь однажды кнеп повернулся к марлу запихнул меня в канализационную трубу и держал там пока опасность не миновала «О, я никогда этого не забуду!» «А теперь я дам тебе информацию за твои первые пятьдесят», — сказал Кэмпион. «Какую информацию?» — заинтересованно спросил Кнэм. «Я тебя слушаю». «Это о моем старике?» «Совершенно верно. Ты ведь наследник, не так ли?» — сказал Кэмпион. «Давай выкладывай». «Они следят за домом. На твоем месте я бы поселил деда в другом месте». «А как я узнаю, что ты не надуваешь меня?» «Ты можешь понаблюдать все и выяснить сам». — сказал Кэмпион. — В конце улицы появился новый торговец с цветами, а на балконе дома, напротив, инвалид проводит почти все время в кресле на колесиках. — Я понимаю, — сказал Кнеп задумчиво. — О, я понимаю. Мой бог! Кэмпион вернул его к действительности. — Итак, адрес? — Беверли Гарденс, 32, Кенсингтон, Б8. Это приятный маленький домик. Я смотрел его. Три этажа и подвал. В входной двери ведет лестница. Самый лучший вход через крышу. Я все написал для тебя. И он вырвал листок из своей записной книжки. Кэмпион и Марлоу склонились над ним. Вот это, — сказал Кнеп, тыча указательным пальцем в какие-то иероглифы, — план. Одной стороной дом выходит прямо на Беверли Гарденс. Если мы устроим штаб в моей квартире, я живу на верхнем этаже, мы с легкостью доберемся до их крыши. Они не думают следить за крышей. Но когда я проходил мимо, то видел двух парней, наблюдающих за домом, и подозревая что еще дюжина находится в доме. Я также знаю план дома. Его перебил вошедший Джайлс. «Надеюсь, вы знаете, что ланч ждет уже полчаса», — сказал он. «Где Бидди? Я думал, что она с вами, Марло». Он замолчал, увидев Кнепа. «Послушай, старик», — сказал Кэмпио, — «нам нужно отправляться в Лондон и как можно скорее. Не поднимай шум». Но они схватили беги. Прошло какое-то время, прежде чем Джайлз пришел в себя. Кэмпион объяснил ему что все, что знал об ее исчезновении. Гнев вспыхнул в глазах молодого человека. «Кто-то заплатит за все!» — сказал он. «Я изобью этого подонка Кейтла так, что он запомнит на всю жизнь!» Кэмпион нахмурился. «Мой дорогой друг, не надо горячиться!» Нам понадобится много сил, чтобы все преодолеть. Прежде всего, надо вернуть беде обратно. Наш друг уже много сделал для нас. Между прочим, — обратился он к Непу, — надеюсь, у тебя есть все необходимые инструменты? — Ну, за кого ты меня принимаешь? — обиделся Кнеп. — Мне все досталось наследство от моего дядюшки, когда его пришили. — Что нам нужно? — он начал загибать пальцы. — Пару отмычек. Небольшая лестница и полдюжная охранников подходящих размеров. Ха-ха! Хорошее, вышедшее из боды снаряжение! «Как ты думаешь, кто они?» — спросил Кэмпион. «Откуда я знаю, кто они?» — ответил Кнеп. «Но я ничуть не удивлюсь, если это окажется новая компания шантажистов. Парень с рыжей бородой предсказывает судьбу». «Энтони Датчет? Он так себя называл?» — скептически произнес Кнеп и добавил. «Но зачем он влез в это дело?» — Я не могу понять, — прервал Джейлс, — почему они взяли Биди? Мы все были вместе. Почему выбор упал на нее? Она посылала по почте посылку с одеждой, а они хотели узнать все об этом, — сказал Кнем. «Одежду — Одежду? — просил Джейлс. — Он имеет в виду одежду судьи Лоббита? Костюм, который, как сказал Кейтл, он нашел? Биди отсылал его по почте? Он тяжело опустился в кресло и посмотрел на остальных. Я отказываюсь обсуждать этот вопрос, сказал Марло. Сначала мы ее найдем.